В этот раз его в доме не было. И в вашей сумке. Я ему сказал о ней. Вы обычно любите носить ее с собой, когда уезжаете в горы. Я много раз обращал на это внимание. Роджер помрачнел подобных проколов. Он просто не имел права допускать. И вы ушли. Нет, сначала он кому-то позвонил. Кому именно? Не знаю. Он позвонил по вашему телефону и сказал всего одну фразу. «Здесь ничего нет». Ты не запомнил, кому он звонил? Я не видел. Он стоял спиной. Мне и так было плохо после этого взрыва. Мне действительно было очень плохо. Я думал, он меня просто пристрелит. Но когда мы ушли из вашего дома, он похлопал меня по плечу и просто ушел.